119. Крещение и отступничество. Еврейская притча рассказывает о человеке, который захотел вступить в клуб, но не был принят из-за того, что был евреем. Тогда он принял христианство и вновь подал заявление в клуб. «Как ваше имя?» – спросила его приемная комиссия. Он ответил что-то вроде «Хатчисон Ривер Парквей, а ваша профессия? У меня место на Нью-Йоркской фондовой бирже, еще у меня есть имение, где я развожу лошадей». Он выглядел как джентльмен, вполне достойный приема в клуб. Последний вопрос, сэр, ваша религия? Моя религия? А, да, я ведь Гой! Исторически сложилось так, что большинство принявших христианство евреев сделали это не потому, что считали его более истинной религией, чем иудаизм. В средние века евреи обращались к христианство по принуждению, когда под вопросом стояла сама их жизнь. Последние два века большинство евреев-отступников Становились не христианами, а гоин, не евреями, частью большинства. Иначе говоря, они стремились прежде всего избежать социальных и профессиональных барьеров, стоявших перед евреем Например, в 19 веке некто в Германии некто Генрих Маркс обратился в христианство, чтобы заниматься юриспруденцией. В 1824 он крестил своих детей, включая сына Мордыхая чтобы те не стали жертвами антисемитизма. Почти в то же самое время Ицхак Дизриэли перешел в англиканскую церковь, что позволило его сыну Бенджамину стать премьер-министром Англии. Знаменитый выкрест Генрих гейна выразился так. Для еврея крещение – это входной билет еврея в европейскую культуру. В Европе в XIX веке выкресты по-разному относились к своим былым братьям Павея. Люди типа Гейне и Дезрели продолжали симпатизировать евреям. Последний даже был активно вовлечен в борьбу английских евреев за равноправие. Но Карл Маркс, внук ортодоксального раввина, превратился в ярого ненавистника евреев. В первой половине 19 века в западной евреи в Европе перешли в христианство многие тысячи евреев. Этот переход был главным образом следствием триумфа идей просветительства, повлиявших на многих евреев. Сделавши их менее религиозными, для многих просвещенных оставалось все меньше смысла страдать за религию, в истинность которой они уже переставали верить. Один из ведущих учеников Моисея Мендельсона Давид Фридленлендер, глубоко проникнутый идеями просветительства, попросил у берлинского пастора Вильгельма Теллера разрешение креститься вместе с другими видными Евреями при условии, что их не будут принуждать признавать божественную сущность Иешу и другие христианские догматы. Им в этом было отказано. Век спустя Теодор Герцель в свой досианистский период подумывал о массовом переходе видных евреев в католицизм, чтобы положить конец антисемитизму. Здесь крещение также не имело ничего общего с верой христианское учение. Одна из отличительных черт еврейской жизни в Америке в том, что обращенное в христианство нетипично и вызывает скорее религиозными, чем социальными соображениями. В Америке, в отличие от Европы, иудаизм престижен, и США стали первой страной, где число неевреев, принявших иудаизм, превысило число евреев, принимающих христианство.